Глава двадцатая. Конверт. Зал суда пах пылью и лавандовым освежителем. Мерзкая смесь, маскирующая запах пота и страха. Наташа смотрела, как судья, женщина с накачанными ярко накрашенными губами, монотонно зачитывала решение. Губы почти не шевелились, а если и шевелились, то как будто опаздывали за речью. И ведь ей никто не скажет, как комично она выглядит гражданка Николаевич Наталья Григорьевна назначается единственным законным опекуном несовершеннолетнего Тимофея Олеговича Варламова». Дальше стандартные формулировки про лишение родительских прав отца после приговора и невменяемость матери. Алису так и держали в закрытой частной психиатрической клинике и продолжали лечить от алкоголизма. Наташа вообще не считала ее алкоголичкой. Откуда это у Алисы взялось, она так и не выяснила пока. Скорее всего, ее туда засадил Варламов, но не вечно же она там будет находиться. Сколько продлится эта опека, неизвестно. Тишка носит фамилию Варламов, проблема была с Митькой. «Мам, а Тишка мне брат? Вот что ответить почти пятилетнему ребенку? У вас разные отцы, он тебе сводный брат, но ты пока ему ничего такого не рассказывай, хорошо?» «Хорошо, не буду. Да он и не спрашивает, он вообще еще не умеет говорить». Расмеялся Митька. – Неужели я тоже был такой маленький? – Был. Все сначала маленькие, а потом вырастают. – Разные отцы. Это плохо или хорошо? Ты еще спроси, это кислый вкус или сладкий? Странный вопрос. – Не знаю, – задумался Митька. – Хорошо, наверное, тогда, когда все друг другу хотят хорошее. Мне теперь игрушки с ним делить? – Это не очень скоро. Не парься, играй себе и ни о чем не думай. Заседание окончено, Наташа направилась к выходу. Ребенок не виноват, что попал в этот мир контрабандой. Мама спросила, как она будет его расти, из мести, долго или жалости. Наташа не ответила. Вышла из зала суда и не успела сделать несколько шагов, как к ней подошел мужчина в сером костюме, как будто материализовался из ниоткуда. Наталья Григорьевна? Вы кто? Я принес вам документы от одного вашего знакомого. Все лежит в этой папке. «Какие документы? Вы кто?» «Я передал вам папку. Это все, о чем меня попросили. До свидания». И он действительно опять куда-то пропал. Наташа не стала открывать папку, позвонила Максу. Мало ли, что там может быть внутри. Хотя эта ее нарастающая зависимость от Макса ей не очень нравилась. Решение надо принимать самой. «Я сейчас подъеду, я недалеко». Они открыли папку вместе в машине. В папке лежал темно-синий конверт из плотной бумаги, а в конверте договор дарения квартиры, находящийся по адресу даритель, гражданин, действующий через доверенное лицо, поверенный юридический центр гарант. «Ты понимаешь, да?» – переспросил Макс. «Олег? Ну а кто же еще?» «Одаряемая. Николаевич Наталья Григорьевна. Паспорт серии...» Предмет договора – безвозмездная передача в собственность квартиры площадью 125 метров по адресу «Особые условия». Одаряемая принимает дар как окончательный и безвозвратный акт доброй воли. Все претензии третьих лиц к дарителю считаются недействительными. Это намек, чтобы я не искала этого самого дарителя. А что его искать? Ну, в принципе, да. Я посоветуюсь с юристами еще, но думаю, ничего тут непонятного нет. «А вот и ключи». Макс достал из папки две пары ключей. На одной висел брелок в виде сливы. «Ну, какие еще могут быть сомнения?» «Может, поедем посмотрим?» Тихо спросила Наташа. Наташа не знала, как ко всему этому отнестись. Радоваться ей, что у нее и Митьке теперь есть свое жилье или считать такой подарок чьим-то грязным откупом. Квартира была не просто просторной, в элитном доме и с отличным видом из панорамных окон. Она была еще и вся отремонтирована. Современная кухня, гостиная, спальня и две отдельные комнаты для мальчишек с игрушками, компьютерами и даже одеждой в шкафах. «Это надо же, как он старался!» – восклицает Наташа. «Он был в тебя влюблен, а может и сейчас еще», – произносит Макс. «У меня нет уверенности в его непосредственном участии в заговоре по убийству твоего мужа», – вдруг произнес Макс. «Что ты имеешь в виду?» На него повесили все грехи ада в этом деле, и он безропотно согласился. «Я тоже об этом подумала, просто как-то не успела тебя спросить». Шатрова раскрыла всю схему, все, что знала и назвала очень высокие имена. Думала, что получит поблажку, а получила смертельный удар по голове. Так что Варламов принял ситуацию и ждет своего досрочного освобождения, имей это в виду. Наташа обняла своего верного друга и спрятала голову на его груди. «Для меня он останется преступником и контрабандистом. И не как он попал в этот бизнес и как он таким стал. Он не мог не знать, что Саша ходил по тонкому льду, но ничего не сделал. Возможно, он не был посвящен в план убийства, не исключено, просто закрыл на это глаза. Мне трудно судить, но он признал вину, как ни крути». Макс погладил ее по голове и поцеловал макушку. «Я думаю, что это посильная оплата за то, что я забочусь об их сыне, за то, что сдерживала себя на суде, может быть, и не кричала, что он убийца. Не знаю. Но Тишка же ни в чем не виноват. Кстати, пора уже ехать домой». «Ты разговаривала с няней?» «Да, все нормально. У меня все равно нет молока». Они сели в машину, и Макс повез ее домой. «У Тишки есть родители, понимаешь? Надо навестить Алису. Я не верю в ее алкоголизм». Я хочу встретиться с этим Марком Леонидовичем. Можем поехать прямо завтра. Я свободен завтра». Максу было так хорошо, что он рядом с Наташей, что Марк Леонидович ему уже казался чуть ли не симпатягой.